Глава сорок пятая. Аня. Складывай тетради, карандаши и ручки в сумку. Учиться заочно интересно, главное, не очень отвлекает от семьи. У Никиты наконец-то всё стабилизировалось на работе. Больше не было поздних возвращений домой. Паша с увлечением ходит в художественную школу, но по-прежнему стесняется своего увлечения. Ань. Возле парты останавливается Оля, староста нашей заочной группы и просто хороший человек. Она умеет вокруг себя организовать позитивное настроение. Всегда улыбчивая и открытая для диалога девушка. Ещё она волонтёр нескольких благотворительных фондов. Активно принимает участие в сборах денег для больных деток. Всегда выступает аниматором для детей, которые лишены родителей. Помогает семьям, у которых особые дети. Мне кажется, Оля похожа на мать Терезу. У неё доброе сердце. Она всегда всем сострадает. В конце месяца в одном доме культуры будет проходить осенняя ярмарка. Мы планируем продавать сласти и ручной работы. Полученные деньги переведем в дом малютки. Не хочешь принять участие? Я не умею делать конфеты. Ты можешь испечь печенье или пирог, не обязательно конфеты. Я могу испечь печенье с апельсиновой начинкой. Будет замечательно. Я тебе всю информацию скину в Вайбер. Тепло улыбаюсь Оле, поражаюсь ее энтузиазмом и желанию помочь обездоленным детям тут задумываюсь, а смогла бы я взять из дома малютки и ребёнка, усыновить его и назвать своим? В прошлые выходные я осмотрела передачу, там рассказывали о детях, от которых родители отказались в роддоме или родителей лишили законных прав на детей. Я смотрела через экран в доверчивые глазки, полные надежды, и что-то внутри меня перевернулось и обратно на место не встало. И вот сейчас Олина идея не даёт мне покоя, я вновь и вновь прокручиваю в голове мысли о детях, которые находятся в казённых стенах. Вновь и вновь, вспоминаю детей из передачи, в груди ёкает, и сердце болезненно сжимается. Мне хочется эту тему обсудить с Никитой. Последнее время я ему рассказываю всё, что на душе, и он меня слушает, задаёт корректные и разумные вопросы, поддерживает мои идеи или находит серьёзные доводы, а не целесообразности моих придумок. Никита приходит домой поздно. Сегодня у него на работе были какие-то проверки, об этом он предупреждал. Пашка уже лежал в своей кровати, досматривал по телевизору мультики. Ровно в девять у него отбой. «Ты выглядишь уставшим. С нежностью смотрю, как мой любимый не спеша ужинает. Ему идёт деловой стиль. Костюм, белая рубашка, галстук. Делают из него статусного мужчину. Правда устал? Рад, что завтра пятница. Как у тебя прошли занятия в университете?» «Нормально. Староста группы предложила поучаствовать в ярмарке, продавать сласти. Приготовлю имбирное печенье в форме листьев». Хорошая идея. Деньги из продажи переведут в дом малютки. Оля — волонтёр нескольких организаций. Дом малютки — один из них. Это хорошо, что кого-то интересует судьба сирот. А ты бы смог взять ребёнка из приюта? Задерживаю дыхание, испуганно смотрю на Никиту. Он поднимает на меня глаза, несколько секунд смотрит, не мигая. Почему ты об этом спрашиваешь? Просто так? Смущённо опускаю взгляд, рассматриваю скатерть на столе. Есть между нами тайна. «Для него маленькая, для меня огромная и личное врач Врач-гинеколог сказал, что у меня сильно нарушен гормональный фон. «Пережитый стресс всё ещё даёт о себе знать. Мне теперь ещё страшнее забеременеть». Аня. Я недавно передачу смотрела. Там показывали детей, у которых нет родителей. И? Вот я и задалась вопросом, а есть ли люди, которые усыновляют детей просто так, не ради выгоды, а потому что нашли отклик в себе, посмотрев один раз в глаза этому ребёнку. «Ты думаешь не о том. Ты молода, здорова. У тебя есть муж. Откуда эти мысли?» Никита сердится, он не повышает голос, но недовольство видно в глазах и опущенных уголках губ. «А что, если я так и не смогу себя пересилить? Ты не думал о том, что, возможно, у нас не будет детей?» «Ещё и года нет, Ань», — тихо замечает, напоминая мне о самом ужасном периоде, который хочется забыть навсегда, а не получается. И знаю, что не со зла напоминает, психолог советует мне принять прошлое, его итог, но никак. Каждый раз, возвращаясь мыслями назад, моё сердце перестаёт существовать, вместо него в груди бьётся клубок боли, тоски и отчаяния. Я всё ещё не могу себя заставить сходить на могилу сына. Всё ещё глубоко во мне живёт безумная мысль, что мой мальчик жив. Умом понимаю, что не так. А там, где разум не властен над эмоциями, моя крошка живёт во мне. Ты торопишь события. Никита встаёт из-за стола, относит посуду в раковину. «Неужели психолог не помогает?» Оборачивается, я виновато опускаю глаза, робко их поднимаю через минуту. «Помогает, но не в том вопросе, о котором ты спрашиваешь. Я не смогу принять. Смотрит на меня серьёзно. Я не сразу понимаю, о чём он говорит. Я не смогу принять ребёнка. Если ещё твоего сына я в конце концов полюбил, потому что он твой сын, то чужого со стороны нет». Это очень большая ответственность. Тут со своим родным не знаешь, как себя вести. А если маленького? Он ведь не будет помнить своих родителей. Шепчу, он поджимает губы, качает головой. Позиция Никиты мне понятна, но принять её не могу. Во мне всё протестует. Надеюсь, ты меня услышала, Аня. Если и не суждено нам иметь детей, значит нет. Но из приюта брать ребёнка я категорически не согласен. От его сухого тона мне становится не по себе». Я привыкла, что Никита разговаривает со мной ласково, сейчас стоит передо мной словно чужой. Я тебя услышала, тихо произношу, разглядывая свои руки. Если не суждено мне еще раз прижать крохотное тельце к себе, значит так надо, нужно просто смириться и не пытаться перепрыгнуть эту планку».